— Располагайся. А я домой. Муж уже с ума сходит. С детской улыбкой произнесла Маша. Глаза сияли и лучились от счастья. — Беги, беги, Маш. А завтра придешь? — обеспокоенно произнесла Рита. — Конечно. Как же я без тебя теперь? — засмеялась девушка. — Юрьевич мне три дня выходных дал. — Так ты не придешь? — Да приду, приду. Обживайся пока. — А куда меня поместили? Что это? «Это несколько номеров для гостей. Это территория нашего центра. Будешь здесь». «А Всеволод придет ко мне?» «Я думаю, да. Все, пока». Новые подруги обнялись, и Маша быстро выбежала за дверь. Уютная мягкая постель, неброская простая мебель. Все чисто и аккуратно, свет за окном. Вокруг несколько невысоких офисных зданий. Город, в котором она уже была. Тогда, когда ездила сюда по приглашению гения, Рита вспомнила кафе, встречу с бывшей девушкой Макса, ссору в квартире, всплывшую вдруг наружу правду, письмо и поездку. Поездку, которая изменила ее жизнь. Теперь она снова тут. Совсем немного времени прошло, хотя как будто сто лет. До сих пор ни единого раза она не зашла на страницу Макса. «Ни разу». Хотя у нее давным-давно был доступ в интернет, с тех пор, как приехала Маша. Рита ежедневно разглядывала в телефоне фотографии дочери, которые постоянно выкладывала младшая сестра. Она перелистывала их часами и не могла насмотреться, и ни разу не зашла на страницу Макса. «А что она могла там увидеть?» «Еще одну новую девушку?» «Тогда хватило с лихвой». Рита прекрасно помнила, как больно было видеть его с другой. Как он? Рита задала привычный поиск и открыла страницу Макса. Ни одной новой фотографии. А когда был в последний раз? Давно. Как это давно? Вот так новости. Рита в поисковике набрала его инициалы. Новых профилей в других соцсетях не обнаружила. Его введенные данные в поиске не выдали никакого результата. Она еще раз зашла на страницу сестры и выключила телефон. Зеркало. Незнакомая девушка в нем. Рост примерно такой же. Половина волос черная, как смоль, половина русая. Почти такая же, как была у нее раньше, но более темная. И оттенок другой. Тонкие руки, а бедра пышнее. фигуре стея теперь. Рита повернулась боком и посмотрела на свои новые эффектные формы. «Когда-то я хотела иметь такую грудь. Твердая тройка». В их комнате шикарного особняка зеркал не было. И Рита только мельком могла глянуть на себя, когда они с Машей стали выходить на прогулки. Там, в огромном поместье, ей себя негде было рассматривать. «Когда же придет Всеволод?» Маша посылала ему регулярно фотографии. На них Рита видела отражение больной уставшей девушки и никак еще не ассоциировала себя с этими снимками. Сейчас уже получше, только нога еще никак не заживает, но если прикрыться как следует, может даже удивлю гения. «Привет, как тебе тут?» «Маша!» – Рита стиснула девушку в объятиях. За последнее время Маша всегда была с ней рядом, и она уже так к ней привыкла, что сегодняшняя ночь показалась жутко одинокой. «Ты чего?» – рассмеялась новая подруга. «Соскучилась уже. Привыкла уже». Рита украдкой смахнула слезы. «Ну как ты? Как муж встретил?» «Ой, не спрашивай!» Счастливая Маша махнула рукой. «Такое с ним было, когда увидел меня, и не подумала бы никогда. Мы же всегда были вместе». Я в такие длительные командировки никогда не уезжала. Так, на пару дней. Всегда здесь. Я тут работаю, вон мой кабинет, на втором этаже. Маша махнула рукой в сторону стоящего рядом здания. Вон, видишь, окна мои? А у мужа почти прямо подо мной кабинет, на первом этаже. Ой, так обрадовался. Манюнечка, Манюнечка. Сто лет так меня не называл. Да я и сама, как мужа увидела, ноги подкосились. «Ну, понятно!» Рита улыбалась, глядя на разрумяненную подругу с горящими глазами. «Секс, пекс и все такое!» «Ой, да ладно! Что у тебя? Как переночевала?» Маша не привыкла откровенничать и сразу перевела разговор. «Хорошо, все хорошо!» «Слушай, я с понедельника на работу. Там уже узнаю, какие указания по тебе дал Всеволод. Распланируем все и тогда уже разберемся. Если разрешит, гулять будем!» обычно строгая собранная маша сегодня была явно в приподнятом настроении да хорошо бы скорее всего сначала обследуют тебя здесь совсем другое оборудование надо конечно тебя досконально изучить девушки замерли и одновременно переглянулись по коридору слышалось твердая громкая поступь кто-то шел уверенно чеканя шахт Рита только собралась произнести вслух версию о похожей походке, как в дверях уже стоял Всеволод Юрьевич собственной персоной. «Здравствуйте, здравствуйте! А я вот решил зайти к вам!» Он разговаривал с таким видом, будто мимоходом заскочил в гости к старым знакомым. «Шел мимо, дай, думаю, зайду. Говорят, тут же новая!» Всеволод внимательно посмотрел на Риту, будто собирался познакомиться с неизвестной персоной. и пригласить ее прогуляться вечерком. А кто это у нас такой симпатичный? Как зовут? Сколько лет? Муж есть? Игриво интересовался он. Здравствуйте, Всеволод Юрьевич. Рите хотелось кинуться ему на шею. Она необыкновенно была рада его видеть. Привет-привет! Здравствуй, Машенька, гений кивнул в сторону, улыбаясь. Как ты? Как наш уважаемый Сергей Анатольевич вас встретил? Живой хоть? От счастья не помер. Рита поняла, что речь идет о муже Маши. «Живой!» Засмеялась девушка. «Смотри, а то он мне еще нужен!» Всеволод погрозил пальцем в сторону Маши. «Так, а что за девушка с тобой приехала? Как зовут? Неизвестная какая-то?» «Да Маргарита ее зовут. Знакомьтесь!» «А кстати!» Всеволод вдруг сделался серьезным. «Документы на оформление нужно отдать!» Он повернулся к Рите. Придумай себе новые инициалы в паспорт. Дату рождения оставь, а фамилия, имя, отчество можешь любые придумать, какие хочешь. У него зазвонил телефон. Да, сейчас подойду. Он махнул девушкам рукой, показывая, что скоро будет, и вышел за дверь. У меня другое имя будет? Да, придумаешь. Маш, а я что, какое хочу, могу взять? Ну, конечно, он же сказал. Документы будет делать. Маш, слушай, моя бабушка, когда я была маленькая, рассказывала мне про мою прапрабабушку. Ее звали Гликерия. Ты когда-нибудь слышала такое имя? Нет, необычное. Я как услышала, оно мне сразу понравилось. Такое волшебное, редкое, старинное. Я даже его тогда в блокнотик записала, чтобы не забыть. Как думаешь, если меня так теперь будет звать? Или это слишком? Не знаю, красиво. Если нравится, почему нет? Тем более в честь родственницы. А с отчеством мне понятно. Ивановна теперь буду. В честь дяди Вани. С папиным отчеством пожила. Теперь с дяди Ваниным буду. Гликерия Ивановна. Красиво вроде звучит, да? Красиво? Мне нравится. Рита оживилась, придумывая свои новые инициалы. А фамилия? Маша с огромным интересом участвовала в выборе новых данных подруги. Тут я бы хотела или Гольчинская, или Журавлёва. Почему? Эти фамилии откуда? Ну, первая мне просто нравится. Девочка в школе была с такой фамилией. А Журавлёва – это мамина фамилия. Но Гольчинская красивее звучит. И с именем сочетается вообще бомба. Гольчинская Гликерия Ивановна. Как тебе? Очень эффектно, согласилась Маша. Есть куда записать, сразу Всеволоду отдам. У меня теперь документы будут, как у взрослой девочки. Маша протянула из сумки ручку и небольшой листок бумаги. И Рита красиво вывела новые инициалы. Внизу поставила свою настоящую дату рождения. И тут они снова услышали уверенные приближающиеся шаги. Всеволод Юрьевич, я уже придумала себе новые данные. И Рита протянула ему бумажку. «А как мы уже хорошо разговариваем!» Игриво улыбался Всеволод. Походило, что их старания с Машей ему понравились. Он приглядывался, к Крити, немного прищуривался и оглядывал ее со всех сторон. «Молодцы!» «Молодцы, и я молодец!» Он стал складывать листочек с инициалами, собираясь убрать его в карман. «Что тут?» Он развернул бумагу. Потом несколько секунд смотрел в написанные буквы. Рита с нетерпением ожидала, что скажет Всеволод по поводу новых инициалов, а он вдруг весело расхохотался. «Понятно, ничего не получилось». «Почему не получилось?» «Ладно, я сам решу, как тебя будет звать, если у самой ума нет». «Ладно, а теперь рассказывайте». Девушки переглянулись между собой. Было ясно, что гению не пришлась по вкусу их задумка с новыми инициалами. и они стали рассказывать уже в подробностях последние события. В основном рассказывала Маша, причем теперь она говорила будто на другом языке, перемешивая и объясняя что-либо незнакомыми терминами и оборотами. Всеволод слушал и кивал, внимательно глядя на Риту. Периодически подходил к ней и просил показать то пятно на руке, то распухшую ногу, то отросшие корни волос. «Значит так», – серьезно произнес мужчина. Общую картину я вижу. Маша, ты пока с ней. Также продолжаешь быть здесь, с ней. Я поселю тебя в соседнем номере. По выходным домой. С графиком решим позже. С понедельника ее на полное обследование к Демидову. Потом результаты ко мне на стол. И дальше уже посмотрим. Поняла, кивнула рядом стоящая Маша. Все, я пошел, пока отдыхайте. А ты чего, кстати, здесь? Я же отпустил тебя на выходные. Только сейчас Всеволод вспомнила о внеплановом присутствии Маши. Проведать зашла. — А, ну ладно. — Всеволод Юрьевич, — обратилась вдруг к нему Рита. — Чего тебе? Тот стоял уже на пороге и развернулся, уже открывая дверь. — Всеволод Юрьевич, пожалуйста, отпустите меня домой. Я хочу повидать дочь. Я все понимаю. Пожалуйста, я туда и обратно. — Ты в своем уме, Маргарита? Об этом сейчас не может быть даже речи. Тебя для начала нужно обследовать. Ты соображаешь хоть что-нибудь? Твой дом очень далеко. Еще одна поездка? Мы за это волновались. Тебе нужен полный покой. Пожалуйста, Всеволод Юрьевич. Лита увидела, как удивленная и понимающая смотрела на нее сейчас Маша. Но она просто не могла. Она уже просто не могла. Я вас очень прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. Накатили вдруг градом слезы. Она не могла с собой совладать и только повторяла. «Пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу». «Рита, прекрати. Дело не в «пожалуйста». Ты не понимаешь? Сейчас нельзя никаких стрессов. Такую поездку необходимо подготовить и продумать до мелочей. Я не ручаюсь за тебя там. Ты все хочешь испортить одним махом? Я все понимаю. Я не зверь какой. Но не сейчас. Не сейчас, Рита». «Никак не сейчас. Ты не можешь ехать одна. Такую поездку необходимо организовывать заранее. Тебе нужны сопровождающие. Тебе необходим сейчас постоянный уход, присмотр. С тобой кто поедет? Кто возьмет на себя такую ответственность? Это огромный риск. Нужен человек, сопровождающий тебя. Ты не можешь ехать одна. Это бред». «Я с ней поеду». Вдруг услышала Рита голос Маши за спиной. «Спасибо, Машенька». Рита не ожидала такой внезапной поддержки от подруги и сразу выпалила благодарность. «Вы что тут устраиваете? Бабский детский сад? Что значит, я с ней поеду? Ты что, Маша, обезумела? Какая поездка? А если она выкинет какой-нибудь очередной свой фортель? Там меня чуть человека не убило, под поезд прыгнула с моста. Сейчас чего ждать?» «Я не буду. Я обещаю. Я обещаю вам», — умоляюще стала говорить Рита. Я просто посмотрю и обратно. Я обещаю, я слово даю. Маша, ну я ее хоть как-то понимаю, а с тобой что? Ты уверена, что встреча с дочкой пойдет ей на пользу? А если ее там хватит удар, начнутся конвульсии, нервный тик? Да все что угодно. Ты соображаешь, что ты там будешь с ней делать? Я справлюсь. Справишься? С кем справишься? Она сейчас в таком состоянии, что сама не знает, что ожидать от себя самой. А ты справишься. Это стресс. Под мою ответственность мы справимся. Маша, ты понимаешь? Всеволод вдруг сделал паузу, и Рита сквозь текущие непрерывно слезы посмотрела на подругу. Она давно не видела ее такой. Сейчас она вспомнила, как впервые увидела Машу. Суровое лицо, неподвижный каменный взгляд, сомкнутые в единую черту губы. Красивая девушка без чувств, эмоций и сердца. Сейчас Маша стояла рядом и выглядела именно так, как и тогда. Только спокойствие и решительность сейчас были в ее взгляде. «Хорошо», – вдруг спокойно произнес Севолод. «У вас три дня. Во вторник в девять вы обе должны быть в кабинете Демидова. Начнем обследование». И сразу вышел, громко хлопнув дверью. «Машенька, моя золотая любимая Машенька! Машенька, спасибо тебе, спасибо, моя дорогая!» Рита просто обезумела от счастья. Она прекрасно понимала, что на положительное решение гения и предстоящей дороге к ее давней мечте она обязана исключительно Маше. Рита рыдала не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями и бесконечно благодарила подругу. Потом замерла, кое-что вспомнив. «Маш, а у тебя же выходные!» Поняв, что к тому же новая подруга пожертвовала своими выходными, встречами с любимым мужем, Рита расплакалась еще больше. «Машка, как же я тебе благодарна! Машенька!» «Рит, если честно, я вот ляпнула, а у самой все поджилки трясутся. Это действительно очень опасно. Как ты выдержишь, неизвестно. Это очень опасно!» «Машенька, я тебе обещаю!» «Рита, ты мне сейчас ничего не можешь обещать. Сама даже с телом плохо справляешься». «Хорошо, хорошо справляюсь!» Рита кружилась по комнате, не замечая обычную боль в ноге. «Так, у нас мало времени. Я сейчас домой?» Маша покачала головой. Этот жест означал, что муж, который с нетерпением ожидал ее сейчас дома, явно не обрадуется срочному отъезду. «Так, паспорта не у нас есть. Так, билеты. Лекарства сейчас заеду возьму». «Маш, я тебя не подведу. Спасибо тебе. Я даже не знаю, как тебя благодарить». Так, подожди, не мешай. Раствор, продукты, нужно еще это дома. еще надо... Сумасшедшие мы. Причем я сейчас не шучу. Маш, мы в 17.20 прибываем. Если сразу же с вокзала к маме домой, еще час. А если они не выйдут гулять или куда-нибудь уехали? Хотя далеко не должны уехать, погода не очень. Будем думать на месте, как чувствуешь себя. Хорошо, Машенька, хорошо. Хромаешь больше, чем обычно, бледная. Давай температуру измерим. Маш, я в порядке. Маш, глянь, дождь намечается. Могут не пойти гулять. Не паникуй раньше времени, придумаем что-нибудь. Что? что? квартиру постучим, скажем, что мы из Горгаза. Проверять утечку пришли. Квартиру? А ты что придумала? Ничего. Значит, горгаз и точка. Водитель такси удивленно покосился. Маш, ну как специально дождь. Человек должен быть счастлив при любой погоде. А ну перестань. Ты чего? Столько препятствий преодолели. А ну перестань. Рита увидела родной двор и уже не смогла сдержаться. «Кто мне обещал?» – сурово взглянула Маша. «Да, да. Ладно, поплачь. Маш, что делать будем? У нас времени нет. Пошли, присядем, подумаем. Вон мои окна, на пятом этаже». Рита всхлипывала, и как только она показала пальцем на окно, сразу в одном из них зажегся свет. «Маш, ты это правда про горгаз?» «Не думаю, что это хорошая идея». Маш, я не смогу. Если мы войдем в квартиру, я не смогу. Тогда лучше в другой раз, когда-нибудь, потом. Я не выдержу. Я не выдержу и умру. У меня просто разорвется сердце. Рита, давай успокаиваться. Смотри, как руки затряслись. Тебе нельзя так нервничать. На, выпей. Маша достала из сумки лекарства. Не хочу. Меня развезет, а я хочу дочку увидеть. Я волноваться уже начинаю, Рит. Глянь, что с тобой. Бледная, как мел. Рита, если ты не справишься, давай назад поедем, а? Ну ты что, Маш, во дворе уже. Посиди, подумай. Ну как, столько ехали, все Волод разрешил. Ты так за меня заступилась. Тебя с выходных сорвали. Ксюша рядом. Рита действительно не знала, что сейчас делать. На улице было сыро, холодно, на небо набежали тучи. Вряд ли в такую погоду дочь выводили на прогулку, но подниматься в квартиру под каким-либо предлогом сейчас это было слишком. Рита понимала, что минимум – это она упадет в обморок, максимум – действительно просто не ручается за себя совершенно. Она катастрофически хотела увидеть дочь, просто до какого-то неестественного состояния, но подводить Машу, свести на смарку всю их работу – Труд Всеволода и свой шанс вернуться к жизни, она обещала. Маш, давай еще немного посидим и поедем. Решение было единственно верным, хотя и совершенно безнадежным и тоскливым. И Рита заплакала. Рита, мне и тебя жалко. Я тебя очень понимаю. Но ты пойми, мы сорвались на обум. А надо было по-хорошему сначала разузнать, подключить людей. Ведь у Юрьевича сумасшедшие связи. Надо сначала организовать все, а потом ехать. Сглупили. Маш, да я понимаю. Да и я понимаю тебя, честно. Знаю, спасибо, Маш. Рита опять заплакала. Поплачь, легче станет, правда. Сейчас бы сигаретку и венца, бокальчик. Маша развернулась и внимательно посмотрела на подругу. Не, я просто. А что, нельзя? Потом хотя бы. В поезде организуем, правда? Маша укоризненно покачала головой и медленно сказала. Посмотрим. Маш, а давай, когда я, когда я выздоровею, завалимся куда-нибудь и так напьемся. Давай, Маш, а? Давай? Давай сразу здесь договоримся. Пообещай мне, а? Обещаю. Давно такими делами не занималась. Маш, ты как моя Маринка? Ты мне Маринку заменила, правда? Никогда не думала, что кто-то станет для меня, как Маринка. Она для меня была единственной подругой, самой близкой, как сестра, как мама, как самая близкая родственница. И ты такая. Только Маринка могла бы вот так со мной в другой город, как ты. Моя новая жизнь, видишь, начинает складываться. У меня есть ты. Давай, наверное, собирайся. Посидела в своем дворе, увидела свой город, окна. Надо ехать, не трави себе душу. Придешь в себя и приедем. Поедешь со мной? Посмотрим. Видишь, первая попытка у нас. Она получилась. Будут другие. Не всегда все сразу получается. Ну да. В окнах свет горит. Сегодня выходной. Все дома. Им хорошо. Все в порядке. Правда, чего это я? Это же самое главное. Сейчас давай еще пять минуточек посидим и поедем. Маша вздохнула с облегчением. «Поехали!» Они привстали, и тут Рита схватила новую подругу за руку и сжала ее со всей силы. «Ты чего?» Маша увидела, как побледневшая подопечная смотрит куда-то в сторону. Из-за угла въезжала во двор маленькая красная машина с девушкой за рулем. «Маш, Маринка едет!» Они присели обратно. «Так, успокойся!» «Маринка к моим приехала!» Рита не сводила взгляда с авто. Маринка, ее подруга Маринка, вышла, взглянула на окна на пятом этаже и зашла в подъезд. Только сейчас Рита заметила, что вцепилась в руку Маши так сильно, что из-под ногтей на коже у той выступила кровь. Она разжала руку и виновато посмотрела на сидящую рядом спасительницу. Потом выдохнула. Маринка к моим пошла навестить. Рядом сидящая Маша сидела бледная, как полотно, и молчала. «Маш, Маринку увидела, видишь, не зря». Голос сразу осип, Рита практически шептала. «Маш, давай еще немножечко посидим, подождем, пока Маринка выйдет». Она виновата и умоляюще посмотрела на подругу. «Конечно, конечно, посидим. Ты не замерзла?» «А? Нет, нет, не замерзла». Они продолжили сидеть на маленькой дворовой скамейке. Рита не замечала ни накрапывающего дождя, ни сильного порывистого ветра, ни холодного воздуха. Она также не замечала, что ноги и руки ходили ходуном, ладони тряслись, а пальцы опять вцепились в рядом сидящую Машу. Мамаш! лита Рита не замечала, что зубы цокают и слова плохо произносятся. «М маш Сейчас я знаю, холодно, но мы сейчас уже еще нем -нем немножечко по посидим и по поедем». Тут только Маринка выйдет и сразу. Рядом сидящая Маша молчала и только держала ладонями вцепившуюся в нее руку Риты. Распахнулась подъездная дверь. Марина вышла. Она вышла не одна. За руку она вела девочку. Маленькую, лет трех-четырех. Со светлым чубом, одетую в розовую курточку и с куклой в руке. Ветер сразу сорвал капюшон, накинутый на голову. И Маша увидела светлые хвостики с разноцветными резинками. Девушка вела малышку к машине. Та крутилась по сторонам, мотала головой и пыталась ногой зацепить все маленькие лужицы. Они уже подошли к машине, как почти одновременно подняли головы вверх. На балконе пятого этажа стояла женщина лет пятидесяти и махала им рукой, улыбаясь. Они тоже помахали в ответ. Машина медленно отъехала со двора и скрылась за поворотом. Маша перевела взгляд на свою руку, которая ее подопечная так и не отпускала. Маш «Маша, ты, ты видела мо мою Ксюшу? Она т -т -т такая большая, похожа на Макса стала. Ты, ты видела?» «Видела». Маша еле разжала сжимающую ее руку. «А мою маму? Видишь, у нас получилось. П Поехали, уже пора». «Поехали!» Маша вызвала такси, они поднялись, вышли к углу дома и через несколько минут уже ехали на вокзал. Б -б «Большая, как красивая!» Еще через некоторое время они уже находились в комфортном купе спального вагона поезда, который отправлялся со станции города Риты. «Она-то такая м -м маленькая, т -т ты видела?» «Как красивая!» Маша послушно кивала. Рита не замечала, как побледневшая подруга сделала ей кол с огромной дозой лекарства, а потом стала связывать бинтами ее трясущиеся, двигающиеся ходуном руки и ноги. «Моя Ксюшенька ты такая хорошенькая. Да, Маша?» «Да, да». Рита уснула под действием успокоительного. Она не знала, что к концу поездки Маша уже будет падать без сил, постоянно перевязывая ее бинтами, чтобы хоть как-то зафиксировать движущиеся непрерывно конечности. Что за время пути у той закончится весь запас обезболивающих средств. Что за несколько часов до приезда к конечной точке их пути, взглянув на бледную, лежащую с искривленным ртом Риту и померяв давление, которое упадет до запредельного уровня, Дрожащими руками Маша наберет телефон Всеволода. Тот, находясь вместе с женой за праздничным столом у друзей, оставит жену и отправится прямиком на вокзал, предварительно дав необходимые указания своим подчиненным. К назначенному часу прибытия поезда, находящуюся уже без сознания Риту, прямо на платформе будут укладывать на носилках специальную карету скорой помощи. Подруги успеют. Они прибудут задолго до назначенного гением времени в нужное место к некоему Демидову, который на самом деле был первым помощником Всеволода Юрьевича, его правой рукой, заведующим крупным важным отделением, а по совместительству и его близким другом. Девушки прибудут заранее. Вместо 9 утра они будут уже в 3.30 по нужному адресу. Они успеют к назначенному времени. Только вместо кабинета Рита будет лежать в реанимационной палате, а растерянная Маша стоять рядом, шепча что-то чуть слышно бескровными губами и глядя в одну точку потерянным взглядом. Рядом с Машей будут стоять и сам гений Всеволод, и тот самый Демидов. Сева, она умирает. Я вижу. Потом мужчины сразу выйдут из этого помещения. Проходя мимо Маши, Всеволод погладит ее по плечу, показывая ей этим жестом, что она все сделала правильно.